Процесс воссоединения единой русской литературы, когда-то насильно и трагически разодранной на отечественную и эмигрантскую, продолжается. Еще одно писательское имя, имя крупного русского прозаика Владимира Максимова, скоро перестанет ассоциироваться у нынешнего нашего читателя лишь с отрывочными еще недавно нелегальными или полулегальными сведениями и слухами о нем, как о редакторе легендарного континента, да с теми его выступлениями и интервью, что публиковались в нашей печати в связи с его приездом в СССР в апреле этого года. Ныне на родину начинает возвращаться его творчество. Редакция «Октября» не может не испытывать, я думаю, удовлетворения в связи с тем, что это возвращение начинается с публикации романа «Семь дней творения» на страницах хотя и того самого журнала, который сделал когда-то имя молодого Максимова, известным в нашей литературе, но журнала совсем уже другого, чем он был в 60 годы под редакторством Кочетова, одного из самых ярких проводников в тогдашней литературе официально охранительной неосталинистской линии но ведь и максимов можно с уверенностью сказать не захотел бы возвращаться к отечественному читателю на страницах октября если бы журнал и сегодня оставался выразителем и преемником кочтовских общественно политических традиций меняется время меняются и люди меняются и журналы важно только чтобы изменения эти были искренними И истинными. Впрочем, и в шестидесятые годы, когда Владимир Максимов только начинал еще свой писательский путь, он начинал его как прозаик, которого менее всего можно было бы назвать литератором кочтовского направления и толка, и сотрудничество его с тогдашним октябрем было в сущности своего рода историческим и литературным парадоксом, каких, кстати, не так уж и мало случалось в то время. С детства, прошедший суровую школу жизни, Максимов с самого начала заявил себя в литературе как очень последовательный, трезвый и даже жесткий реалист, беспощадный к какому-либо приглаживанию жизненной правды и предельно внимательный прежде всего к жизни глубинных народных слоев, к страданиям, заботам, устремлениям и духовным исканиям так называемых простых людей. Иными словами, он заявил себя как писатель, развивавшийся в русле той городской и деревенской русской прозы, становление и расцвет который в 50-е и 60-е годы были связаны прежде всего, конечно же, с новым миром Александра Твардовского. Недаром, кстати, после того, как реализм Максимова в изображении советской действительности Достиг в своем развитии той точки, что стал совершенно уже невозможен на страницах советских изданий, и Максимов, исключенный из Союза писателей, уставший от преследований и притеснений, вынужден был уехать на Запад, где основал вскоре журнал «Континент», объединивший вокруг себя многих знаменитых литераторов, публицистов и общественных деятелей Европы, Америки и русского зарубежья, он в одном из первых же своих редакторских выступлений заявил о том, что континент будет продолжать лучшие традиции именно разгромленного уже к тому времени нового мира Твардовского. Не знаю, все ли согласятся признать, что при любых, как говорится, издержках, континент за протекшие 15 лет своего существования остался все-таки в своих стержневых устремлениях верен, этой начальной заявки тема это сложная заслуживающая специального обсуждения ибо со стороны многих людей самых разных литературных и общественных ориентаций некоторые редакторские действия и публицистические выступления максимова человек определенного и резкого не скрывающего своих пристрастий симпатий, антипатий и не стесняющегося порою увы в выражениях вызывали острые несогласие полемику, даже протесты. Меня иные из этих акций, равно как и некоторые недавние заявления и слишком поспешные, на мой взгляд, оценки Владимира Максимова, в его выступлениях и интервью во время приезда в Советский Союз, тоже, например, не радуют, я вспоминаю о них с сожалением. Но то, что при всех возможных спорах и несогласиях которые столь естественны в живой литературно-общественной жизни, да еще такой сложной и бурной, как сегодняшняя, Владимир Максимов всегда оставался и остается большим русским писателем, творчество которого, при всех, опять-таки, возможных его слабостях и недостатках, принадлежит магистральному руслу современной русской литературы. Это, на мой взгляд, несомненно, и в этом читатель сможет, мне кажется, убедиться, познакомившись в частности с романом владимира максимова семь дней творения первым и одним из лучших романов писателя который будучи написан в* 1971 году уже не смог быть напечатан в советском союзе и увидел свет лишь за рубежом впрочем на романе этом как и на некоторых иных темах затронутых выше стоит может быть остановиться несколько подробнее Но лучше все-таки лишь после того, как роман уже будет прочитан подписчиками, и, думаю, не только подписчиками, октября. Игорь Виноградов